Наталья Калинина. Последний ритуал. Пролог. Подруга была мертва, но при этом шла. Медленно, в развалку, растянув губы в жуткой ухмылке. Девушка в ужасе пятилась, не понимая, как такое возможно. Ведь случилось непоправимое. Как умершая пришла к ней в дом. «Нет, нет, нет», — забормотала девушка. Помещение слишком мало, слишком ничтожно, чтобы послужить спасением. Нежить протянула руку с подсохшей царапиной. Пальцы загребли воздух всего в паре сантиметрах от лица, замершей от ужаса девушки. Отпрянуть бы, ускользнуть, но сзади стена. Остается только отчаянный шаг. Вперед. Девушка оттолкнула подругу и выскочила в открытую дверь. Прямо так, в тонкой шелковой пижаме. Басая, она бросилась к соседним туристическим домикам, заколотила кулаками в одну дверь, потом в другую. Но ей никто не открыл. Соседи разъехались еще раньше. Это им, трем дурехам, вздумалось задержаться на отдыхе на пару дней. Знали бы они, какую цену им придется заплатить, первыми бы спешно покинули это гостеприимное на первый взгляд место. Заслышав за спиной шорох, она резко развернулась и не удержалась от крика, когда в сгущающихся сумерках блеснули глаза подруги. Девушку обдала холодом. Держась из последних сил, чтобы не упасть от потрясения в обморок, она оттолкнула мертвую и бросилась бежать через поле. Где-то там, за ним, должна быть гостиница. Скошенная трава больно колола босые ступни, но девушку это не останавливало. Дважды она спотыкалась и падала, но тут же вскакивала на ноги и продолжала бежать в поисках спасения. Силы оставили ее, когда до конца поля оставалось всего ничего. Девушка упала на землю и тяжело задышала. Сырая земля забивалась в рот, из глаз катились слезы. Ожидая в любое мгновение нападения, она оглянулась, но темнота позади оставалась неподвижной завесой. Ни шума, ни шороха. Только такое затишье не успокаивало. Девушка сдавленно вскрикнула, внезапно увидев перед собой высокого мужчину с бородой. Ничего не говоря, он подал ей руку. Девушка нерешительно взялась за жесткую шершавую, как кора ладонь, и неуклюже поднялась. Откуда-то появились еще люди. Старики, мужчины, простоволосые женщины. Может, это постояльцы гостиницы? Возвращаются с поздней экскурсии. Я начала девушка, как объяснить этим сомкнувшим вокруг нее кольцо постояльцам гостиницы, что за ней только что гналась мертвая подруга. Я убегала, продолжила она и резко замолчала от кошмарного открытия. Сейчас, когда темнота стала плотнее, глаза у окруживших ее людей вспыхнули белёсыми огоньками, а на безэмоциональных до этого лицах нарисовались жуткие. Ухмылки. Девушка попятилась, но натолкнулась спиной на что-то жесткое и холодное. Резко оглянувшись, она увидела погибшую подругу, которая примкнула к строю пугающих существ.